Засыпая, мотнул Протасов отяжелевшей головой по неугревной, как каторга, подушки. На следующий день в двенадцать часов семьдесят пять сели под навес за стол. Жирные щи, каша, пироги с рыбой и по стакану водки. Изобретательный Инакентий Филатыч сиял. Он угощал мужиков, как рачительный хозяин. Когда все было съедено... Он встал у выхода. — Сыты ли? — Сыты, папаша. — Все ли сыты? — Все. Благодарим. Разукрашенный лентами, цветами, кумачом обоз вытянулся в линию. Заиграла музыка. Каждый возчик, утерев усы рукой, подходил к Иннокентию Филаточу. Старик трижды целовался с ним, говорил, — Постарайся, друг. обласканные возчики спешили к своим лошадям трогай оркестр грянул шипче обоз скрипя колесами двинулся в поход счастливо оставаться папаша взмахивали шапками возщики. возчики иннокентий филатович груздев закрещивал обоз большим крестом и во все стороны помахивал беленьким платочком за обозом продукты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 сказал Протасов. Шапошников, потряхивая бородой, с жаром тряс руку Протасова и сам весь трясся. — Что, знобит? — Нет, хуже. Нервы. Хотел выпить валерьянки, а вместо того... — Эх, давайте выпьем. Протасов сел. Шапошников был под изрядным хмельком. Все лицо в напряженном смятении, серые глаза возбуждены.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 Руки назад, он смотрел через стекла в мрак и ничего не видел. Спина его ссутулилась, плечи вздрагивали. Смущенный Протасов стал тихонько насвистывать какой-то мотив. «Чувствую, что скоро», — раздался от окна надтреснутый голос. «За братом, а страшно, бездна, уничтожение сознания».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 и, держа Протасова за руку шутливо, погрозил ему пальцем. «Я знаю вы о чем. Ерунда! Ерунда! Тот брат сгорел. Погиб. Это условно верно, как единица, деленная на нуль, есть бесконечность?» «Условно?» Протасов-рабея глядел в его возбужденные глаза. «Ваш брат заикался, и вы заикаетесь. Это в некотором роде...» «Да. Когда пьян или волнуюсь. Наследственно. Дедушка наш, алкоголик. Отец тоже. Вы давно в ссылке?» «Только без экзамена. Я ж говорил вам, что я... Впрочем, довольна, довольна, милый друг, довольна». Он вынул из кармана тряпочку и высморкался. — Я... я... я слишком много страдал. И поверьте, мне скучно расставаться с вами. Наше село называется Разбой. Этим все сказано. Они поцеловались. Волк, звери и зверушки провожали Протасова печальным взглядом. — Да, — остановился в дверях Протасов. — Дайте мне еще раз взглянуть. — Что? На Анфису? — Нет, нет. — Почему? Шапошников, почесывая бока горстями, покачиваясь, залился скрипучим смехом. Ре ре — Ревность, понимаете? Ревность! И вдруг лицо его заледенело. босс двигался прямиком по проложенной громовым грунтовой дороге. Старики же ехали по старому тракту, через деревни, через села, где можно сменить лошадей. На второй день путники издали увидели захрящий на аршин в грязи тарантас с поднятыми оглоблями, а в стороне привязанную к дереву по уши заляпанную грязью лошадь. В тарантасе человек читает газету. Сравнялись. «Илюша, ты?» «Я, Иннокентий Филатыч. Здравствуйте!» «Давно сидишь?» «С утра. Часика четыре. Емщик за народом на пристяжке угнал. Влипли крепко?» «Это называется тракт. Сплошная, я вам скажу, аксиома. А с вами кто?» «Так, человек один», — ответил Груздев. Иван Иванович, закутавшийся в воротник драпового архалука, Повел на Илью хохлатыми бровями, отвернулся. — А я на пристань гоню. Телеграмма получена. — Мебель, стиль, фасон Прохору Петровичу пришла! — прокричал вдогонку пудником Илья Сахатых. — А наш хозяин на соляных варницах гуляет. — Чего? Гуляет? Ха -ха, важно!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 Рассматривая из-под ладони простор угрюм реки, по-серьезному отвечает Прохор и, как капельмейстер, взмахивает рукой. Визгливый хор мужиков и баб суханьем, с присвистом рвет воздух. Ничего в волнах не ви да не видно, только лодочка да черне, да синей «Тяни! Тяни! Командуют обалделые с заплеванными бородами десятский с соцким, с полсотни подгулявших баб и девок, влегая грудью в лямки прут судно по луговине вниз к воде. Пять в дребезге пьяных мужиков, падая, разбивая себе зубы, усердно подхватывают лодку сзади. «Вали веселей, вали!» — подбадривает Прохор. «Всем по-золотому!» Ахальные бабы оглядываются на Прохора, толкают одна другую локтем в бок, хохочут. Девкам оглянуться стыдно, уж разве так как-нибудь из-под руки, сквозь пальцы? А вот как подмывает оглянулся. Лодка поскрипывает, мужики подергивают, бабы зубоскалят над голым Прохором, а лодка ходом-ходом вниз. «Чего будешь, хозяин, в воде делать?» — кричат бабы. С бабами, с девками купаться. Ишь ты, лакомый! Водичка шибко холодна. Коньячком до да наливкой согреем. Ишь ты! Не ослеп не смотри, на голых глядя. Вот уже, хозяйки твои, пожалуемся. Вот ужо, ужо. Стоп! Гаркает дьякон Ферапонт. Все вздрагивают, выпрямляют спины. Господин атаман. — вопрошает он. — А не видать ли чего в лодочке? — Нет, ничего не видать. И Прохор вновь взмахивает рукой, как капельмейстер. Хор визжит, только паруса беле да белеют. Иван Иванович стоит в тарантасе во весь рост. Глаза его, как под солнцем куски льдин, покапывают слезы. — Вот это и есть Прохорта. Его голос дрожит, брит и рот кривится. "Да", отвечает ему Инакентий Филатович. "Он самый". Фу! Болючий летит плевок вслед удаляющейся лодки с Посейдоном. "Погоняй, ямщик!"